Над вашим плечом счастливое в миг сочетание восьми звезд. Если завтра пойдете в бой, то победа будет, несомненно, ваша. Увы, они не дали нам с Касымбеком прозвище Хизабрула. Мы же без этого поверили им и, не дожидаясь подкреплений, вышли в поле и проиграли битву, потому что были одни, уже без иронии, сказал Бабур. И до сих пор пожинаем плоды этой нашей ошибки. Лицо Ходичи-бегим омрачилось, губы она плотно сжала. Зонунбек возразил заносчиво. Мерза! Провидцы Герата не похожи на звездочетов Самарканда. В таком великом городе, как Герат, никто не повторит ошибки, допущенные в Сарипуле. Однако он просто глуп, подумал Бабур. Бурундук попытался успокоить вышедшего из себя визиря. Уважаемый Зунунбек, наш высокий гость прибыл из этакой дали, как Кабул, желая нам хорошего. Положение наше впрямь опасно. Правда и то, что надо думать о противодействии шейбани и не откладывать с этим. Хадича-бегим решила не становиться сейчас на сторону кого-либо из визирей а ласково урезонит всех. Высокочтимый зонунбек вам должно понять, что и в самом деле нельзя предаваться беспечности. Но нашему Бурундукбеку не должно забывать, человек, потерпев много поражений, склонен преувеличивать опасность. Так поступает помимо своего желания наш дорогой гость. Мой мирза не тревожьтесь, сверх меры. Если Шейбани хан посмеет посягнуть на Герат, это будет гибельно для него самого. Удивляясь тому, что ходича бегим так много повидав на своем веку, верит льстивым предсказаниям шейхов, сказал на другой день Бабур Бадюззаману. Мерза Бадюззаман, осанкой и прищуром глаз, напоминавший своего отца Хусейна Байкару, улыбнулся пренебрежительно. — Не удивляйтесь! Что там ни говори, женщина всегда остается женщиной. Волос долог ум короток. Но эта близорукость может повлечь за собой тяжкую беду. — Что поделаешь? Мой любимый сын Мирза Мумин погиб из-за ее злокозненного нрава. О, повелитель, забудьте эту тягостную ошибку. Ведь, говорят, ваш отец был тогда не в себе от опьянения. Не могу забыть, не могу. Виноват не мой покойный отец. Султан Сахиб Керон безмерно любил внука. Знал наизусть его стихи. Сперва-то отец очень любил и меня. Ведь я, именно я для него был наследник престола. Хадича Бегим изыскивала пути, чтобы сделать нас врагами. И когда Мерза Мумин сражался с ее сыном, а моим, увы, братом, кровным Музафаром мирзой и попал в плен, к дяде попал в плен, не к чужому, этот путь нашелся. Она убила его приказом опьяненного шаха и тем самым превратила меня и отца моего в непримиримых врагов. После этого сын Хадичи Бегим, мой кровный братец Музафар Мирза, стал наследником престола вместо меня. Сегодняшнее положение также изобретено этой коварной женщиной. Я знаю, Бегим считается со мной временно, ждет удобного случая, чтобы погубить меня и сделать единственным шахом Герата Музафара Мирзу. Бабур решил напомнить Бадюззаману, о шейбани спросил, есть ли о нем новые вести. Хан взял Хорезм и вернулся в Самарканд. «Значит, теперь очередь Харасана. Хан пойдет сюда», — уверенно произнес Бабур. «Так сразу и пойдет? Неужто не отдохнет год-другой после похода на Хорезм?» «Да Гератский совластелин толком ничего не знает». Нет, видно у него тайных людей, доставлявших бы ему сведения из стана врага. Глазами множества соглядатаев, совластители-братья следили друг за другом. Что им шейбани смертельный враг тимуровых отпрысков? Бабур, не переставая удивляться этой слепоте, еще раз попробовал вразумить Бадюззамана. Повелитель! Я на своем опыте знаю, сколь предусмотрителен и коварен Шейбани хан. Не сомневаюсь, что тайные люди хана пребывают в Герате в облике дервиши или купцов и передают ему в Самарканд нужные сведения. Бадиузаман почувствовал невысказанный упрек Бабура в беспечности. Отшутился. Э, мой мерза! «Может быть, ваши тайные люди получили более свежие сведения из Самарканда?» «Я почитаю вас как отца, поверьте. Я ваш гость знаю по собственному опыту, как умеет Шейбани использовать беспечность тех, кто против него. Его не ждут, а он, оставив одно...» уставший после похода войска в захваченной области, сразу же отправляется в новый поход с войском, которое до этого находилось на отдыхе. И, не ожидавший, не успевает собраться силами. У Шейбани вся сила в том, что он сражается, сплотив вокруг себя всех братьев, всех родственников, способных чем-либо помочь ему. Перед таким опасным врагом мы, отпрыски Тимурова Корня, Должны забыть свои распри. Если мы тоже не сплотимся, Не будем как следует готовиться к борьбе Под началом одного полководца, Случится беда. Под началом одного полководца, говорите, А кто же им станет, а Амирзада? Бабуру теперь стало ясно. Каждое из братьев говорит в душе, Если не мне, то и не ему. И пусть государство, за которое они грызутся друг с другом, досталось бы не им и не их двоюродному брату Бабуру, а какому-нибудь чужаку, если уж так повелить судьба. Неужели и в бой вы хотите идти по отдельности? Спросил Бабур. А как же иначе? У каждого свое войско, свой и мир Я не верю Музафару мирзе Но с вами готов идти в любой бой. Мой высокий гость... «Оставайтесь в Герате, будьте моим полководцем. Что надо, скажите, все сделаем». Только в этом сходятся братья. Каждый хотел бы, чтобы опытный в ратном деле Бабур со всеми своими берками и нукерами остался в Герате, а когда настанет опасный час, вышел бы на поле битвы против Шейбани, именно с ним, не с братом. Двоевластие сыновей Хусейна Байкары представилось вдруг Бабуру кораблем с дырявым дном. Зачем ему оставаться на таком обреченном корабле? Глава 4 Мулаф Азлиддин наконец собрался с духом и пришел к Бабуру в Унсию. Обычно после полуденного намаза градус житейской суеты падает, На сей раз было не так. Чувствовалось, что суетану керов и слуг объясняется сборами в дальнюю дорогу. Тахир повстречал дядю в крытом переходе, озабоченный и деловитый. «А, слава Аллаху! Вы сами пришли, дядя мулла «А в чем дело? Что у вас тут происходит, племянник?» «Вам могу сказать. Завтра поутру уходим из Герата. В Кабул?» да. «Но братья-шейхи не должны знать об этом!» Тахир перешел на шепот. «Для них мы собираемся перезимовать за пределами города!» Фазледин как-то сразу сник, со вздохом пожаловался. «Оставляете, значит, нас снова, сирот беззащитных!» «Как зима кончится, так и вы переезжайте в Кабул. Ведь прошлый раз при встрече сам Мирза-Бабур пригласил вас к себе». Легко ли переехать, племянник, месяц или даже сорок дней пути, а я человек семейный. Грустным направился Фазлиддин к Бабуру. У резной позолоченной двери обширного зала, бывшего некогда приемной навои стоял страж. Видно, он был предупрежден о приходе мавляны. Зашел внутрь, тотчас же вышел и распахнул перед Фазлиддином дверь. Мавляна сразу же узнал людей, которые сидели в глубине зала, беседуя с Бабуром. Один из них — поэт Мухаммад Султан, человек лет сорока без бороды Он был хорошо знаком и не раз беседовал с Наваи. Чуть ближе сидел, скрестив ноги, Султан Али Машхади, отменный каллиграф. По правую руку от Бабура сидели Камалиддин Бегзад и Хандамир.